На следующий день Егор позвонил в восемь утра. «Не разбудил?» Задал он вполне логичный субботним утром вопрос. «Вообще-то разбудил. Прости». Судя по голосу, он действительно испытывает неловкость. маша даже стала жалко его, хотя столь ранний звонок и наталкивал на мысли о неадекватности. «Позавтракаем вместе», — неожиданно предложил он, и Маша чуть не рассмеялась. Вовремя спохватилась. На завтрак парни ее еще не приглашали. «Я знаю одно кафе, где пекут хрустящие булочки и делают самую вкусную глазунью». Оказалось, что кафе это находилось совсем рядом с Машиным домом. Оставалось надеяться, что это совпадение. Думать, что он следил за ней вчера вечером, не хотелось. Ведь то, что он поинтересовался сейчас ее адресом, еще ни о чем не говорит. Мог сделать это для отвода глаз. Но, что более вероятно, она к новому знакомому слишком предвзято. И этот факт тоже вызвал у Маши недоумение. Почему? Почему она старается приписать ему всевозможные грехи? Неужели только потому, что с ней еще никто не знакомился таким образом? И уж тем более не приглашал на утреннее свидание? Внезапно Маше пришла в голову не очень своевременная мысль. А что, если ему от нее что-то нужно? Например, подобраться к ее начальнику, известному в городе как мега талантливому бизнес-консультанту, Тут все логично. Очередь у начальника расписана на несколько месяцев вперед. Вполне возможно, что особо предприимчивые молодчики способны пойти даже на такое, закадрить секретаршу. Маша не выдержала и выругалась вполголоса Чего она к нему привязалась? Если ей так не хочется больше с ним встречаться, то может же сказать об этом прямо, а не придумывать всякие небылицы и не разыгрывать детектив в лицах. А что она сейчас испытывает? Маша застыла, не донеся джемпер до головы. В джинсах и бюстгальтере она опустилась на диван и задумалась. А ведь она думала о новом знакомом весь вечер, пока ворочалась в постели без сна. Вспоминала его серьезные глаза, жаркий шепот на ухо. И это было чертовски приятно. Так почему же она сейчас лукавит сама с собой? Маша тряхнула головой и мысленно обозвала себя истеричкой. Они всего лишь позавтракают вместе, поговорят о чем-нибудь, возможно, и все. Ни его, ни ее это ни к чему не обяжет. Егор ждал ее на детской площадке, когда она вышла из подъезда под моросящий дождь. Утро выдалось ненастным, но даже это не заставило ее отказаться от экзотического завтрака. Он стоял под перевплечом детскую горку, ее появления не заметил. Задумчиво наблюдал за резвящимися в луже воробьями. «И завтра будет дождь», — машинально отметила Маша, вспомнив примету о купании воробьев. «Хорошо, хоть тепло, даже душно. Воздух застыл в утренней сырости». «Привет!» — остановилась она по другую сторону лужи. «Привет!» — встрепенулся он и посмотрел на нее, как преобразилось его лицо. Озабоченность ушла, уступив место радости. В глазах зажглись искорки восторга. «Выглядишь здорово!» «Вот чем вызван его восторг!» «Скажешь тоже!» — засмеялась Маша. Ладно бы она вышла к нему в вечернем платье на каблуках с изысканным макияжем. Вика постоянно твердила, что в таком прикиде Маша выглядит волшебно. Она, конечно, не относилась серьезно к словам подруги, но допускала мысль, что в подобном убранстве способна понравиться мужчине. Но в затасканном джемпере, джинсах и с конским хвостом на голове вряд ли. «Пошли!» — нарушила она молчание, когда начала испытывать настоящую неловкость под его пристальным взглядом. Они не спеша обрели вдоль проезжей части, не обращая внимания на мчащиеся мимо автомобиля, на моросящий дождь, Его настроение как будто передалось ей. Не хотелось говорить ни о чем. Маша почувствовала, как его горячие пальцы переплели с ее. Мельком взглянула на его лицо и поймала горящий взгляд. Давно он ее разглядывает. Румянест не заставил себя ждать. Что-то и краснеет она за последние сутки слишком часто. Но руку свою отнимать не стала. Пальцем было уютно в его крепкой ладони. Он вообще источал невероятную силу. Вчера она не рассмотрела, насколько мощно он выглядит. Плечи широченные, тасс узкий, походка слегка пружинистая, словно он старается двигаться тихо, аккуратно. Интересный тип странный. В кафе их встретила улыбающаяся официантка. Она разве что не кинулась целовать их, наверное, до такой степени обрадовалась посетителям в субботнее дождливое утро. Они заняли столик на двоих сбоку от раздаточной. Он находился немного в тени и не сразу бросался в глаза. своеобразный интим хотя от кого им тут скрываться если кроме них посетителей больше нет егор не обманул яичницу им подали отменную вроде обычные глазуни но это только на первый взгляд стоило только маша обмакнуть желток хлебной мякиши и она даже глаза прикрыла от блаженства какие специи они используют что яйцо на вкус становится волшебным конечно можно спросить об этом прямо но вряд ли ответят скорее всего это фирменный секрет повара а круглые булочки с твердой запеченной корочкой и белоснежной мякотью наталкивали на мысль, что пекутся они не из обычной пшеничной муки. «Нравится?» — улыбнулся Егор, наблюдая, как она подносит к лицу разломленную надвое булочку и втягивает теплый пряный аромат. «Божественно!» — не стесняясь, кивнула она. «Никогда не пробовала такого. Кто бы мог подумать, что тут умеют так готовить? Только на завтрак только эти два блюда!» — снова улыбнулся Егор. Маше хотелось спросить, как часто он тут бывает и с кем, но она не рискнула. Еще подумает, что лезет не в свое дело, да и не касается это ее. — Хочешь, завтра снова придем сюда? — предложил он. «Нет — Нет, — слишком поспешно ответила Маша. — То есть я хотела сказать хорошенького помаленьку? — неловко рассмеялась она. — Да и много сырых яиц есть вредно. — Что она несет? Причем тут яйца? Но Егор, казалось, даже внимания не обратил на ее неловкость. «Давай погуляем сегодня», — вновь заговорил он. «Под удивилась она. Он лишь кивнул, не переставая пристально смотреть на нее. маша даже показалось, что он не мигает уже длительное время. Тут мысли ее заработали лихорадочно. Сама ситуация, что она сидит и завтракает с человеком, которого в сущности совсем не знает, ей вдруг показалась до ужаса дикой. Моментально включилась сообразительность, и она выдала сразу несколько причин, по которым из кафе она должна отправиться домой. При этом провожать ее он не должен ни в коем случае. Спорить Егор не стал, лишь погрустнел как-то разом. «Буду ждать тебя завтра в 12 на площади перед Дворцом Молодежи», — вдруг снова произнес он. «Не уверена, что смогу прийти. Я буду ждать». С этими словами он достал из кармана деньги, аккуратно положил их на стол и покинул кафе. оставив Машу соображать, что только что произошло. «Вашему молодому человеку у нас не понравилось?» материализовалась рядом официантка. «Он не мой молодой человек», — машинально ответила Маша. «Да?» Тут она посмотрела на невысокую девушку, обладательницу кругленькой фигуры. Таких принято называть пикантными. Ее лицо выражало неприкрытое любопытство и недоверие. А еще сожаление. Сложив все это вместе, Маша поняла, что, узнает та раньше правду об их взаимоотношениях с Егором, попробовала бы закадрить его сама. Девушка даже глянула через окно витринного типа, но Егор уже и след простыл.